«Не моя. Я упал в ужасно большую лужу, вытекшую из рассечённого тела Юджо. Всё моё тело задеревенело, слушались лишь глаза. Я обратил взгляд на Юджо, на верхнюю половину его тела, лежащую совсем рядом. Человек, который два года был моим партнёром, лежал бледным лицом ко мне, закрыв глаза. Кровь продолжала медленно течь из его жуткой раны». И я даже не знал, кончилась ли его жизнь или пока немного осталось. Но я сомневался, что к нему еще может вернуться сознание. Уверен, я был лишь в одном. Я впустую растратил его жертву. Я не смог победить администратора. Битва на священных искусствах закончилась бы предсказуемо. Но и в битве на мечах первосвященница меня превзошла». Теперь я уже не узнаю, как именно она выучила такое количество навыков Мечника. Уж во всяком случае, не из воспоминаний Юджио и не из моих. Навыки Мечника не входили в базовый программный пакет 7, использованный при построении подмирья. Они были только в Альфхельм Онлайн, игре, унаследовавшей сервер старого САО. Но инженеры РАД, создававшие Подмирья, едва ли могли выкрасть систему навыков из сервера Алла. Администратор тем более. Дальше раздумывать бессмысленно. Даже если я узнаю правду, остается железный факт, что у меня нет больше козырей. Преданность Шарлотты, целеустремленность Юджо, решимость Алисы и воля Кардинала. Я... Какое очаровательное лицо... Голос погладил мою шею, словно холодный клинок. Басы и ноги администратора шагали по мраморному полу. Я чувствовал, как она приближается. Интересно, это потому, что у людей с той стороны по-другому отображаются эмоции? Хотелось бы мне навсегда сохранить это твое хнычущее лицо в качестве украшения. Сдержанный мелодичный смех. «Я всегда считала сражения на мечах просто скучным времяпрепровождением, однако все же в них есть некий шарм. Так приятно чувствовать, как противник страдает от твоей руки. Мне редко выпадает такой шанс, мальчик, так что, быть может, ты продержишься еще немного. Позволь мне насладиться, отрубая твои конечности с самых кончиков». «Как хочешь!» — еле слышно ответил я. «Издевайся надо мной как хочешь, потом убей!» «Уж как минимум я должен страдать в 10 раз сильней, чем Юджо и Кардинал, прежде чем исчезну из этого мира!» «У меня больше не осталось сил говорить!» «Потом сила ушла и из правой руки держащий меч!» «И тут кто-то прошептал мне в ухо!» «Это на тебя не похоже так сдаваться!» Еле слышный голос буквально на грани, но достаточно ясный, чтобы узнать его обладателя. Без единой мысли в голове я еще раз повернул взгляд. Такие знакомые зеленые глаза, чуть не вызвавшие слезы в моих глазах, смотрели на меня из-под едва приподнятых век. Юджо! Прохрипел я. Мой партнер повернул ко мне голову и слабо улыбнулся. Я задеревенел от боли и страха после атаки голема, разрубивший мне живот. Но та рана не шла ни в какое сравнение с мукой Юджио сейчас. Его кости, внутренние органы были полностью растечены. Эта боль вполне могла сама по себе разрушить его больсвет. «Кирита!» Снова заговорил Юджио, и на этот раз его голос звучал чуть сильнее. «В тот раз я… ничего не сделал!» когда забирали Алису, хотя ты, маленький, но так смело против Рыцаря Единства, Юджо. Я мгновенно понял, что он говорит о том дне 8 лет назад, когда Алису увезли из Рулида. Однако меня там не было. Я подумал было, не спутал ли он ту сцену с какой-нибудь другой. Но ясный свет в его зеленых глазах убедил меня, не оставив места для сомнений. То он говорит правду. Так что теперь моя очередь тебя подтолкнуть. Давай, Кирита, ты еще можешь встать. Сколько бы раз ты не падал, ты сможешь встать. Правая рука Юджи дернулась. Сквозь текущие слезы я смотрел, как его пальцы подняли из кровавой лужи нечто металлическое. Блестящее сине-серебряное рукоять меча голубой розы. Сжав свой драгоценный меч, лишившийся половины клинка и испачканный в его же крови, Юджио закрыл глаза. Внезапно нас обоих окутало тёплое, алое облако света. Красная лужа под нами пульсирующе засияла. Что?! Полным ярости голосом Воскликнула администратор После чего всемогущая правительница Словно напуганная Этим алым сиянием Закрыла лицо левой рукой И шагнула назад Кровавое море сияло все ярче И наконец превратившись В облако световых искорок Разом взмыло вверх Какое-то мгновение искорки висели Неподвижно Потом завихрились и опустились На меч голубой розы В руке Юджу. От разлома вырос новый клинок. Трансмутация! При виде такого чуда у меня дыхание остановилось. Прямо перед моими глазами происходило то, на что, по идее, должны быть способны лишь два админа этого мира. Невероятная мешанина эмоций вспухла у меня в груди и проступила на глазах новыми слезами. Клинок мгновенно восстановил прежнюю длину, а потом роза на его рукояти, давшая мечу имя, стала Алой. Клинок, гарда, рукоять — всё стало ярко-алым. Дрожащей рукой Юджо протянул мне своё прекрасное оружие, которое теперь следовало называть «Мечом Алой Розы». Всего секунду назад моё тело вообще ничего не чувствовало, но тут левая рука — ее что-то влекло, двинулась сама собой и обхватила рукоять меча вместе с ладонью Юджо. И сразу же поток энергии хлынул в самые глубокие, самые далекие уголки моего тела. Это было не священное искусство. Вне всяких сомнений это была сила, рожденная волей Юджо. Инкарнация, произведенная на свет исключительно его мыслью. Я ощутил резонанс наших душ, совместивший миры, где жили поль-свет Юджио и Мой. силой покинули руку Юджио, и она, передав мне меч, беспомощно упала. Краткие слова сорвались с его губ, вновь изогнувшихся в улыбке. Нет, они перешли прямо из его сознания в мое. Теперь вставай, Кирита! Мой лучший друг! Мой герой! Боль от ран по всему телу вдруг исчезла. Холодная пустота в груди сменилась бушующим пламенем. Твердо глядя на профиль вновь закрывшего глаза Юджо, я прошептал. «Да, обязательно. Я буду вставать, сколько бы раз не падал. Ради тебя!» Высоко подняв обе руки, считанные секунды назад совершенно ничего не чувствовавшие... Я вонзил в пол черной и алый мечи и, скрипя зубами, поднялся на ноги. Мое тело почти не слушалось приказов. Ноги мелко дрожали, руки тянули меня вниз, точно свинцовые. Но все равно я, пошатываясь, сделал шаг, потом еще шаг. Администратор медленно повернулась и уставилась на меня. В ее глазах пылала белая ярость. «Почему?» Голос её звучал низко, искажённо, с металлическим оттенком. «Почему ты продолжаешь так глупо противиться судьбе?» «Потому что...» — тихим сухим голосом ответил я. «Потому что я здесь только ради того, чтобы сражаться с тобой!» Мои ноги продолжали шаг за шагом двигать меня вперёд, хоть и грозили в любой момент подогнуться. Два меча в моих руках казались невероятно тяжёлыми, Но именно это ощущение тяжести придавало мне сил, позволяя ногам держаться. Я много раз шёл в бой с двумя мечами в руках и с собственной жизнью на кону. Но это было давно и в другом мире. Это истинный я. Кирита Два Клинка. Вновь моё воображение врубило то же самое, что уже было прежде. И многочисленные прорехи в чёрном плаще мгновенно затянулись. Урон, который получил я сам, никуда не делся. Однако сейчас некогда было париться по поводу того, сколько у меня осталось жизни. Я могу драться, пока способен шевелить конечностями и махать мечом. По-прежнему глядя на меня с яростью, администратора медленно отступила на шаг. Секундой позже она, видимо, сама осознала, что отступила — и её бледное красивое лицо исказилось от негодования, как у какого-то безумного бога. «Непростительно!» Она выплёвывала слова, не шевеля губами, и её рот словно колыхался за прозрачным пламенем, в которое превращались эти слова. «Это мой мир! Я никак не могу простить такого поведения от незваного пришельца! На колени!» «Клони передо мной голову! Поклянись преданности!» От последнего вопля первосвященницы содрогнулся в воздух, и синя-черная аура поднялась от ее ног и, клубясь, окутала все тело. Меч, снова превратившийся из катаны в прямой одноручник, нацелился на меня. Его тоже окутывала тьма. «Нет!» Я остановился, приблизившись почти на расстояние действия навыков Мечника и произнес последние слова. «Ты всего лишь захватила его! Тот, кто не любит этот мир и людей, которые в нем живут, не имеет права быть его правителем!» Выкрикнув это, я тут же занял стойку. Меч Алой Розы в левой руке впереди, черный меч в правой руке позади. Отвел назад правую ногу, чуть подсел, Администратор медленно взмахнула левой рукой и подняла серебряный меч над головой. В словах, исходящих из её перламутровых губ снова и снова, звучала непередаваемая угроза. «Любовь — это власть! Я люблю всё! Я властвую над всем!» Серебряный меч увеличивался в размерах, со с тяжелой чернотой. Эта чернота смешалась с целым сиянием, когда он вырос до длины двуручника. И тут же здоровенный клинок рухнул вниз, как штормовая волна. Секретный прием высокого стиля Норкия — разлом гор и небес — также известный как одноударный навык для двуручного меча «Лавина». Этот прием, долгое время мучивший нас с Юджо, символ аристократии подмирья, я твердо встретил с крещенными клинками. Оборонительный навык мечника для двух клинков — крестовидный блок. А -а -а! С этим возгласом я направил в меч всю свою силу и оттолкнул вражеский клинок. В глазах первосвященницы я увидел тень потрясения. Ах ты, щенок! С этим выкриком первосвященница отпрыгнула назад и подняла меч. Снова прямой одноручный на уровень плеча. Я отвел правую руку с черным мечом назад, отзеркалив ее стойку. Оба меча в унисон зарычали, как будто включились два двигателя внутреннего сгорания. Черные и серебряный мечи окутались багровым сиянием. Мы с администратором одновременно прыгнули вперед, применив один и тот же навык «Разящий меч». Чертя идеально идентичные траектории, два меча рванулись вперед, превратившись в световые стрелы. Несясь практически по одной линии, они промчались друг мимо друга, чуть соприкоснувшись остриями. Тяжелый удар, и моя правая рука отлетела, отрубленная у самого плеча. Но и мой меч отсек у основания левую руку администратора. Две руки, по-прежнему держащиеся за мечи, взлетели в воздух, оставляя позади себя багровые следы. Ах ты! Глаза первосвященницы, лишившиеся обеих рук, вспыхнули радужным огнем. Длинные серебряные волосы встопорщились на концах, будто живые. И множеством извивающихся шипов метнулись ко мне. Еще не все! Одновременно с этим моим воплем меч алой розы, который я держал в левой руке, Багрово вспыхнул. Второй удар двух клинкового разящего меча невозможного военкране прорвался сквозь бурю серебряных волос и вонзился в грудь администратора точно по центру. Мою руку толкнуло противоестественное жесткое сопротивление. Ощущение было настолько ярким, что оно вымело из памяти боль от уколов рапирой, от удара катаной, даже от потери правой руки, отсеченной мечом только что. Я болезненно ощущал, как острие моего меча пробивает себе путь сквозь гладкую кожу администратора, ломает грудину, разрывает сердце, иными словами, отбирает жизнь». То, чего я страшился в глубине души с тех пор, как осознал, что обитатели этого мира обладают настоящими пульсветами. Этот страх не исчез и после того, как я применил разящий меч против Распорядителя Чуделкина. Однако ни следа колебаний в моем ударе не было. Если бы я сейчас проявил нерешительность, этим предал бы будущее, которое нам верила Кардинал. То же самое, наверное, относилось и к гордой правительнице-администратору. Все эти мысли Маунии проскочили у меня в голове. Меч Алой Розы, вонзенный в грудь первосвященницы, вспыхнул так ярко, что никакие световые эффекты навыков мечника и рядом не лежали. Клинок, восстановившийся из ресурсов крови Юджо, какое-то мгновение пылал, словно кусочек звезды. А в следующий миг ресурсы взорвались. Глаза администратора едва не вылезли из орбит. Изо рта вырвался безмолвный вопль. Тонкие лучики света, точно спицы колеса потянулись во все стороны от прекраснейшего в мире обнаженного тела, после чего вспухающее облако чистой энергии поглотило все.